Глава пятьдесят, Искин. Даниэль. «Только без паники, Даниэль! Мы все равно тебя найдем, будь уверен! И вылечим, какую бы заразу ты сейчас не подхватил!» Королева решительно взмахнула рукой. «Даже не сомневаюсь», — нацепил я на лицо бесстрастную маску, и связь вырубилась. «Ну дела!» — протянул оборотень. А я, сдерживая ярость, обратился к искусственному интеллекту ястреба. «Искин, быстро верни настройки моего браслета, как были!» Последовала долгая пауза, после чего прозвучал ответ. «Выполнение приказа невозможно, капитан. Я исполнил команду по загрузке полной информации о ястребе на ваш браслет, но для этого пришлось снять с него заглушку на прием сообщений». «Восстановить прежние параметры не удается. У меня нет такой мощности». «Да чтоб тебя грехты на винтики разобрали!» – прорычал я. «Вношу уточнение. У меня нет винтиков, капитан. И ближайшие грехты в параллельном мире. Команда невыполнима». Очень серьезно донеслось в ответ. «Как же мне нужен Крис». «Теперь Беатриса может выходить со мной на связь в любой момент, и это очень, очень плохо!» «Ну, и что теперь?» – тихо спросил Рон. «Отдохни, покорми чудика. Будем ждать известий от кота. Я устало потер лоб». «Я с тобой, брат. Мы найдем девчулю, не волнуйся. А потом устроим пирату шикарные похороны!» Оборотень ободряюще похлопал меня по плечу и отправился в свою каюту. Пантерионыш бодро поскакал следом за своим кормильцем, а я в очередной раз оглянулся по сторонам. Только сейчас понял, что до сих пор сжимая в руках пакет с халатом Ангелины. Вскрыл его, не задумываясь. Конечно, было глупо надеяться, что после чистки ткань сохранила ее запах, и все же поднес эту вещь к лицу, да? Пахло стандартным ароматизатором, лавандой и свежим ароматом лирисы. Вот только было непонятно, что за плотный предмет прощупывался при нажатии. Прилетевшая в голову догадка обрушила горячую волну на все тело, от макушки до пальцев на ногах. Трясущимися руками я развернул халат, сунул руку в карман и вытащил оттуда прозрачный кристалл. «Привет, Крис!» – выдохнул я с огромным облегчением, сдерживая порыв расцеловать этот предмет. Вот теперь мне стало понятно, почему во время эвакуации Искин с таким упорством вручил Ангелине ее постиранную одежду. Словно в той критической ситуации для него не было ничего важнее. Он догадывался, что Люмьен попытается меня обокрасть, поэтому вручил мне подделку. а настоящий внешний накопитель все это время был в халате Ангелины. «Ну, хитрец!» — улыбнулся я, уже не сомневаясь, что все будет хорошо, и выскочил в коридор. Вот только где сейчас искать нашего кота-шпиона, было неясно. «Рыжулик!» — мысленно заорал я, так что, наверное, вывел из строя всех телепатов вселенной. Но своей цели достиг. Рыжая молния метнулась ко мне из-за угла с перекошенной от волнения мордой. А, ты чего так орешь? Что случилось?» «Вот!» — сияя, я продемонстрировал ему прозрачный кристалл. Кот резко затормозил и потрясенно фыркнул в моей голове. Вау-вау-вау! Где? Где ты нашел Криса?» «В кармане старого халата Ангелины!» — пояснил я. У -у -у, «Вот ведь хитрюга! Мне даже в голову не пришло поискать его там! хреньки космические! Я представляю себе лицо пирата, когда он поймет, как прокололся! Даю на отсечение хвост Рона на том накопителе, что он у тебя слямзил миллион вирусов!» «Как только он его куда-нибудь подключит, хана его техники!» Котаж захрюкал от смеха, а я напрягся. «Но если он это сделает в модуле, у них откажет система жизнеобеспечения?» «Нет, что? На таких мини-судах она автономна. Ну, разве что Люмьен потеряет управление». Он успеет как следует попсиховать и даже испугаться, а, а тут уже мы нарисуемся, избавим его бренное тело от всех волнений, отправим этого типа на тот свет. Впрочем, интуиция подсказывает, что он не станет подключать Криса на модуле, Боится нашего эскина, попытается активировать его уже на базе, а в итоге заразит мозги своего жилища, «Вредоносными программами». «Может, до него наконец-то дойдет, какую ошибку он совершил?» «Похитив Ангелину», — мрачно усмехнулся я. «Итак, Крис у нас. Что теперь?» «Активируем твоего компьютерного гения, обнаружим нашего ангелочка уже через несколько минут, еще час или два на дорогу, мы скоро ее вернем, будь уверен, все будет хорошо, но ты не расслабляйся, ушастый, мое желание тебя покусать все еще в силе».